Да, нам еще только предстоит открыть это, считает Арамта. Крушение парадигм. Одной из замечательных свойств науки такое. Она изначально предполагает, что ее сегодняшние знания могут завтра оказаться неверными. Вчерашние теории используются в качестве ступени, чтобы забраться еще выше. Как сказал Исаак Ньютон, если мне посчастливилось видеть дальше других, то только потому, что я стоял на плечах гигантов. Наука движется вперед лишь за счет того, что задает вопросы и подвергает сомнению предположения и истины, воспринимаемые в данное время как нечто само собой разумеющееся. А что, если это так даже справедливо и применительно к нашей жизни, личностному росту и развитию? Ведь это действительно так. Если вы освободитесь от собственных бесспорных представлений о себе самом, то вырастите настолько, что это превзойдет ваши самые смелые ожидания. «Каждое утро я стою перед зеркалом и пытаюсь задать себе великий вопрос», — говорит Бетси, — «чего я не знаю, но хочу узнать». Сегодня этот вопрос принял следующую форму. «Способна ли я испытывать бескорыстную любовь?» «Для меня это не просто абстрактная идея, бескорыстная». Безусловная любовь – это часть моих личных планов. По крайней мере, именно такой я хочу быть в отношениях со своим мужем и дочерью. Однако, если я хочу быть честной сама с собой, то нужно признаться, я не уверена, что когда-либо по-настоящему испытывала это чувство. Считает Бетси. А задачьте свой Разум. Размышление над великими вопросами ⁇ это чудесная возможность полноценно пообщаться с собственным разумом. Когда вы в последний раз спускались вместе со своим разумом в погоню за тайной? Когда пытались оказаться по ту сторону бесконечности? Задавать вопросы исключительно полезны с практической точки зрения. Это двери, ведущие к переменам. Задумайтесь, например, над вопросами, которые задал себе Джо Диспензе. Почему мы вновь и вновь воссоздаем одну и ту же реальность? Почему постоянно завязываем одни и те же отношения? Почему снова и снова поступаем на одну и ту же работу? Как мы ухитряемся снова и снова воссоздавать одну и ту же реальность, когда вокруг бесконечное море возможностей? И помните о том, как Эйнштейн определил безумие. Постоянно повторять одно и то же действие и ожидать при этом различных результатов. Вот зачем нужно задавать великие вопросы. Они велики, потому что открывают нас великой реальности, великим перспективам и великим возможностям. И они принимают форму вопросов, потому что приходят к нам Из-за пределов известного. А выйти за пределы известного значит измениться. Подумайте об этом. Примечание к рубрике «Подумайте об этом». На некоторые из этих вопросов многие ответят без труда. Но ответ нужно искать не в очевидном, а в том, что не столь очевидно, в своем подсознании. Размышляя над вопросами, предлагаемыми под этой рубрикой, загляните в себя как можно глубже. Задумайтесь о вещах, сопровождающих вас с самого детства. Например, страхи. Принимает ли страх перед собаками в вашем сознании какие-либо неожиданные формы? Не торопитесь с ответом. Ведь спешить некуда, секундомера никто не включает. Помните, первые три вопроса о которых говорилось в начале главы один самый важный, один праздный, и тот, который книга задает вам. Так вот,